буквально снимая каждую соринку в то же время пока взрослые были заняты сборами ему наказали следить за морем грумаланы боялись пропустить случайную лодью в свои походы к морю к прибрежным скалам наблюдательным пунктам, ваня как всегда отправлялся с медвежонком однажды Мальчик отошел дальше обычного, к высоким утесам, темневшим в нескольких верстах от залива спасения. Это была веселая прогулка. Они гонялись в перегонки, и медвежонку редко удавалось догнать быстроногого мальчика. Мишка злился, сердито фыркая и мотая головой. Ну вот медвежонок остановился и задвигал ушами и носом. Ваня тоже заметил впереди почти у самой скалы, неподвижную коричневую тушу какого-то животного. Мальчик осторожно подошел поближе. Это был большой старый морж. Он лежал в какой-то необычной позе. Голова его опустилась вниз, массивные желтые бивни почти целиком ушли в мелкий гравий, будто зверь в припадке ярости вонзил свое оружие в землю. Ваня сделал еще несколько шагов. Ого! В длину поди с двух быков будет, моршта. Мальчик стоял в полутора двух саженях от туши и мог рассмотреть ее во всех подробностях. Шкуру моржа покрывали редкие жесткие волосы. Спина и бока были испещрены, как сеткой глубокими рубцами. Это следы свирепых поединков на лежбищах. Быть может, за свою долгую жизнь морской великан встречался и с человеком. Может быть, и поморские пули и пики оставили свои заметки на его шкуре. Ваня крикнул. Морш оставался недвижим. Подняв камень, мальчик швырнул его в грузную тушу. Никакого впечатления. Да он дохлый! Теперь мальчик смело подошел вплотную к моржу, и для большей уверенности пнул его ногой. Ну Но что такое? Шкура как-то послушно прогнулась, от удара на ней осталась вмятина, и в ту же минуту рядом с Ваней раздался отчаянный виск. Случилось вот что. Медвежонок, должно быть, тоже сообразивший, в чем дело, тихонько подобрался к моржу сзади и увидел небольшое отверстие, прогрызенное в шкуре чьими-то острыми зубами. Недолго думая, Мишка сунул туда голову и с визгом отскочил. Ваня бросился на помощь своему другу и лишь увидел, как откуда-то из туши моржа молнией выскочил пушистый зверек и, метя хвостом, мгновенно скрылся между камнями. Сначала Ваня ничего не понял. Только, найдя отверстие в шкуре и осторожно осмотрев его, он изумленно убедился, что морж пустой. Это, конечно, была работа песцов. Обнаружив труп зверя, они прогрызли шкуру там, где она была мягче, и постепенно, вгрызаясь все глубже, оставили от моржа буквально одну кожу и кости. Только что убежавший песец, видимо, лакомился остатками. Так как дверь была одна, он укусил медвежонка и выскочил вон. Ваня покатывался со смеху, глядя, как Мишка обиженно скулил, облизывая ранку на носу. — Ну-ка, Мишенька, глянь в окошко еще разок. Может, кого еще высмотришь? — сквозь смех повторял мальчик, стараясь подтащить медвежонка к моржу. Мишка уперся всеми четырьмя лапами. Успокоившись, мальчик полез на скалу. Но море было пустынно. Дома Ваня смеялся над новыми приключениями медвежонка уже вместе со Степаном. Вот история, так история, не слыхал еще. Песец его изморжата. Хватит за морду. Мишка, небось, подумал, что за зверь такой, и снаружи, и внутри кругом зубы. Наверное, когда-нибудь на зимовке или дома в вечеру. Степан расскажет новую сказку про страшного моржа с двойным набором зубов. Тем временем сборы в дорогу пришли к концу.